Глава 4. Кругом одни идиоты. Вот как от них избавиться. Я никогда не лгу, по крайней мере, тем, кого не люблю. Н. Райс. Вампир Листат. Примечание. Вампир Листат, 1985, роман американской писательницы Н. Райс. Год рождения 1941. Второй из цикла Вампирские хроники. Давайте подробнее рассмотрим, к какому цвету по системе цветотипирования вы относитесь. Красное. Доминантное поведение. То, что вы в первую очередь замечаете в экстравертах, личностях, нацеленных на решение проблем, подходящих с решительностью ко всему, что делают. Они высокомотивированы, смотрят вперед, любят справляться со сложными задачами и ценят не процесс, а результат. Они любят активную деятельность и быстро начинают скучать, находясь без дела. Желтое, вдохновляющее поведение. Счастливые, креативные экстраверты, легко находящие общий язык с каждым. Им тоже нравится скорость, но они больше ориентированы на свое окружение. Они устают, если им приходится сталкиваться с большим количеством деталей. Зеленое, стабильное поведение, присуще сдержанным интровертам. Им важно хорошо чувствовать себя в своей группе и всячески избегать конфликтов. Они отличные слушатели и умеют хорошо работать в команде. Синее поведение с аналитическим складом ума бывает у интровертов, внимательных к деталям, которым важны порядок и структура. Они ценят качество и не упускают из виду даже мельчайшие детали. Запомнили! Теперь вы почти эксперт? Конечно, нет, да и не нужно. Далее мы рассмотрим все типы немного подробнее. Красное, доминантное поведение, альфа-самец или достигатор. Самый простой способ опознать красного, посмотреть ему в глаза. Они делают то, чего не делают другие, не отводят взглядом. Вспомните, обычно люди смотрят в глаза всего пару секунд, но красные не отведут взгляд, пока не поймут, кто вы на самом деле. Они оценивают, какую вы можете представлять для них угрозу, и действуют довольно решительно. Они будут просто смотреть в упор. Второй момент. Рукопожатие. Крепкое, возможно, даже слишком. Другими словами, доминирующее. Они сразу хотят дать понять, нельзя переходить им дорогу. Несколько лет назад я встретил консультанта, у которого было странное рукопожатие. Он взял чужую ладонь и скрутил так, что его рука оказалась сверху, а затем немного толкнул вниз, чтобы продемонстрировать свою силу. Это классическое доминантное рукопожатие. Человек хочет, чтобы вы ему подчинялись. Не знаю, догадывался ли он об этом, но другие люди испытывали от этого неуверенность. В первый раз... Я был не готов к такому повороту событий и ничего не смог сделать. Во второй уже подготовился и сумел ему противостоять. Это его удивило, он проявил еще больше напора. Посмотрев ему прямо в глаза, я спросил, что, черт возьми, происходит. Тогда он, наконец, прекратил. Объяснений его поведению не было. Мы так и не сработались. Язык телодвижений красных дает нам еще множество подсказок. У красных часто хорошая осанка, они быстро ходят, смотрят прямо перед собой и уверены, что все должны перед ними расступаться. Конечно, существуют и исключения, но вряд ли вам встретится много апатичных красных. Это не их стиль. Как опознать настоящего альфа-самца? Часто красные разговаривают быстро и громко, легко повышают голос, если это необходимо. Уточнение. Если они думают, что это необходимо. И когда кто-то с ними не согласен, они повторяют свой аргумент только громче. Красные победители, которые любят подчеркивать что-то важное, будут настаивать на своем, даже если с самого начала знают, что не правы, и просто не любят проигрывать. Не очень-то воспитаны, подумайте вы. Но красных этот вопрос не занимает, отношения для них не главные, они могут просто отмахнуться от вашего мнения о них. Можно сказать, это одна из самых сильных сторон красных, они не позволяют чужим эмоциям и чувствам управлять ими. Но все-таки красные не полностью бесчувственны и видят разницу между вещами и людьми. Пару лет назад я работал с одной организацией. Ее начальник был красным с желтыми чертами, но красная составляющая была в нем настолько сильна, что он столкнулся со следующей ситуацией. Показатели одного из подразделений были плохими, дисциплина и служебная этика отсутствовали. Сотрудники вели себя так, как им нравилось, слишком долго обедали, занимались своими делами в рабочие часы и безответственно относились к проектам. Руководителю группы не удавалось решить проблему. Его подразделение не добивалось поставленных целей и было худшим из восьми. Что бы вы сделали, будучи начальником? Наверное, потребовали дать обратную связь. Что и произошло. Начальник вызвал к себе руководителя группы в одиннадцать утра и поделился с ним взглядом на работу сотрудников подразделения. Конечно, его речь была наполнена негативом, иначе быть не могло. Поскольку мне пришлось впоследствии разрешать этот конфликт, я знал, что поначалу критика была конструктивной. Глава организации говорил о низких показателях подразделения и о том, как это исправить. Но когда руководитель подразделения сказал, что его вины нет, и он не несет ответственности за работу сотрудников, начальник пришел в бешенство. Закончилось тем, что он сделал руководителю выговор и усомнился в его компетентности. Их разговор был слышен даже в коридоре. Начальник разнес его работу в пух и прах, но лишь потому, что тот отказывался выслушать объективные аргументы. Проблемы в коллективе видели все, но руководитель не хотел об этом думать. Реакцию руководителя было нетрудно предсказать. Он сдулся, как проколотая шина. Вскочил из кресла, понимая, если ничего не изменится, ему придется покинуть компанию. Он вышел в коридор, ожидая встретить неодобрительные взгляды со стороны коллег, как вдруг его босс обратился к нему. — Кстати, ты уже обедал? — Вот часть красного поведения, которую трудно понять. Красные видят грань между ситуацией и человеком. Конечно, начальник злился на руководителя подразделения, который отказывался выслушивать конструктивную критику, но не ненавидел его и даже не изменил своего мнения о нем. Ему просто не нравилось такое поведение, поэтому он высказал все, что думает. А когда понял, что пришло время обеда, то был бы рад поесть в его компании. «Откройте все двери! Или почему вы так медленно двигаетесь?» Они двигаются с невероятной скоростью, быстро работают, иногда упускают детали, но все равно несутся вперед. Делают несколько вещей одновременно, а дедлайны для них вообще классическая ситуация. Даже если у них достаточно времени, они все равно торопятся. Им нравится все успевать, и они ненавидят сидеть сложа руки. Мой коллега, которого я считаю хорошим другом, отличный тому пример. Ни минуты его дня не проходит впустую. Пока он ждет такси, успевает проверить почту. Если попадает в пробку, то делает пару важных звонков. Старается сразу же отвечать на письма, чтобы не затягивать с решением. Ведь потом ему понадобится куча времени разобраться, какие письма он уже читал и какие нет. Он стремительно двигается вперед. Время в аэропорту проводит с пользой, а в отелях работает как в своем кабинете. Есть и другие типы, которые работают не менее эффективно. Но они спешат, чтобы потом у них было побольше свободного времени. Они пытаются побыстрее покончить с работой, если вы понимаете, о чем я. Так они выиграют пару часов в неделю и проведут их за пятничным обедом. Красные отличаются тем, что поступят иначе. Они не пойдут домой просто потому, что закончили дела, а вместо этого потратят время на новый проект. Мой любимый пример — Коллега писал письмо, говорил по скайпу и одновременно слушал мое выступление. Даже когда беседа по скайпу накалилась, к тому же она шла на другом языке, он не пропустил ни одного моего слова. Его уровень понимания информации зашкаливал. Вот вам еще одна суперспособность красных. Многозадачность. Они могут делать много вещей одновременно и обрабатывают невероятное количество информации за очень короткое время, поскольку не тратят времени на детали, а сосредотачиваются на самом главном. В отличие от синих, зацикленных на деталях, красным важна картина в целом. Детали? Фу! Чем могут красные помочь коллективу, если они так сосредоточены на себе? Красные добьются стремительного движения всей команды вперед. Им нравится действовать, они вдохновляют других. Если, конечно, красный не одинокий волк, что иногда тоже случается. Но в массе своей красные генерируют идеи, делятся мнением и быстро принимают решения. Пока другим сложно взять на себя ответственность, красные легко возьмут бразды правления в свои руки, выйдут вперед и скажут «Отлично! Вот как мы это сделаем!» Потом начнут делать. Они могут даже придумать свою систему, как все должно функционировать. И хотя именно синие создают структуру на более детальном уровне, у красных тоже есть своя схема, как все должно работать. Чуть позже я расскажу про основные слабости красных и каким образом коварный человек может чего-то добиться от них. Какими бы жесткими они ни казались, даже у красных есть свои слабости, и знающий об этом психопат легко сможет воспользоваться такой информацией. Несколько вещей, о которых следует помнить. Мне всегда казалось, что красный – самый простой цвет, однако по работе я встречал множество людей, считавших красное поведение очень сложным. Хотя решение проблемы довольно незамысловатое. Нужно не принимать их грубоватый стиль общения на свой счет. Если вы понимаете, что это просто манера общения, и она не относится лично к вам, коммуницировать с красными будет довольно легко. Самый простой способ общаться с красными по работе — это быть готовыми. Убедитесь, что захватили с собой все документы и точно знаете цель встречи. Как можете ответить на замечания, если они возникнут? Чем лучше будет выражена ваша мысль, тем меньше возникнет вопросов. Если красный почувствует неуверенность в вашем голосе, ждите беды, он будет безжалостен. Поняв, что вы плаваете в какой-то области, красный начнет давить, поэтому убедитесь, что знаете, о чем говорите. Если это действительно значимая встреча, неплохо подготовиться к ней заранее. Неважно, что это будет, обсуждение зарплаты, собеседование на новую работу, презентация проекта потенциальному клиенту или своему начальнику. Практика – ваш лучший аргумент. Красные любят бросать вызов. Если вы скажете, что вариант «Б» предпочтительнее, и вы на самом деле так думаете, не меняйте свою точку зрения, иначе они начнут спор. Они могут просто проверять вас на прочность. И если вы дадите слабину и скажете «Ну, вариант С тоже вполне неплох», считайте, что проиграли. Красный подумает, что вы нерешительны. Это вам навредит. Представьте, что вы идете к кардиологу. Вы плохо себя чувствуете, и, оказывается, вам нужна операция. Тройное шунтирование сердца. «А может, хватит двойного?» – спрашиваете вы. Вряд ли доктора, ответившего вам «Возможно, давайте попробуем», вы продолжите считать авторитетом. Красные хотят, чтобы вы точно знали, о чем вы говорите. Важная часть в общении с красными — смотреть вперед, не оглядываясь. Лучше обсуждать, чего вы можете достичь. Кратко описать, какую выгоду получите, пройдя по альтернативному пути. Каких целей достигнете, приняв то или иное решение. Если вас спросят Откуда вы знаете? Расскажите предысторию. Красным не всегда нравятся быстрые и безрассудные решения, но они любят говорить о целях и результатах. Сфокусируйтесь на этом. Ради Бога, не делайте этого! Самое главное, чего не следует делать в общении с красными, тратить их драгоценное время. Так происходит, когда вы плохо подготовились к встрече. Вы произведете впечатление неорганизованного и несобранного человека. Проверьте, чтобы у вас на руках были нужные документы, и вы не искали их во время совещания. А красным не пришлось бы ждать. Если они потратят на вас лишние 20 секунд своего времени, будьте уверены, что провалились. Они щелкнут пальцами быстрее, чем вы успеете произнести слово «сделка». А если они вытащат свой телефон то считайте, что это вообще неудача. Вы потеряли их навсегда. Решив, что необходима дополнительная документация, получите ее самостоятельно. Красные не желают слышать ваши дурацкие извинения и ерунду про непредвиденные обстоятельства. Они смогут подождать спокойно, если вы исправите ситуацию. Докажите свою эффективность. Найдите ответ и дайте его красному. В общем... Даже те красные, которых вы хорошо знаете, не воспримут с воодушевлением пустую болтовню. Если красный ваш хороший друг, и вы пригласите его на барбекю у бассейна, то будет уместно обсудить с ним, куда вы можете отправиться следующим летом. Но если вы сидите в офисе, то даже обычный разговорчивый красный не захочет слышать ненужные факты или слухи от вашего клиента. Красный захочет узнать, Из чего состоит проект, стоит ли вкладывать в него деньги и какую прибыль можно получить. Не говорите о вещах, не стоящих на повестке дня. И делайте все быстро, но не ускоряя темп речи, а используя меньше слов. Это же касается личных вопросов. Я тоже бывал на лекциях, где завязывал отношения со своими клиентами. С красными нужно вести себя особенно осторожно. Они пришли туда не для дружбы и общения, а для дела, и вам лучше об этом не забывать. Вас не должно касаться, где жена Красного изучала психологию и ходит ли его сын на футбол. Но, подумайте вы, я могу припомнить много ситуаций, где я болтал на очень личные темы с Красным, которого едва знал. Я рассказал ему о своем отпуске во Вьетнаме, а он о своем путешествии на Бали. «Конечно». Красные бывают нетерпеливы, но они вовсе не дураки и понимают, что иногда необходимо подыграть, прекрасно осознавая, что не могут сказать человеку о его проигрыше и что большинство ценит светскую беседу. Но запомните, они будут стараться избегать болтовни. Если вы сбережете их время, пропустив глупые вопросы и незначительные детали, то сумеете добиться от красных гораздо большего. Вы заслужите одобрение, и в их глазах будете выглядеть как амбициозный и успешный бизнесмен, коллега или начальник. И, наконец, хочу еще раз напомнить. Не принимайте манеру общения красных близко к сердцу. Красные говорят то, что думают, не желая кого-то обидеть. Они могут разнести в пух и прах вашу концепцию тремя предложениями. Это будет неприятно, но дело не в вас. Для них важен проект, а не вы. Правила действуют в обратную сторону. Если им нравится ваше предложение, это не значит, что отныне вы станете близкими друзьями. Им просто понравился проект. Они всегда будут честны в своих оценках. И когда придет время отзывов, спросив, что они думают о вашей ярко-розовой рубашке, в резком ответе вините только себя. Шутник. Улыбка. Никто не улыбается больше, чем «желтые». Им всегда есть над чем посмеяться. Жизнь прекрасна. Разве не так? Вы легко узнаете «желтого» по его открытости и быстрой речи. Они свободно разговаривают на любую тему и говорят много. Если вы срочно хотите идентифицировать «желтого», обратите внимание, кто стоит в центре группы и много говорит. Чаще всего каждое предложение будет начинаться со слова «я». Сердечность. В их обществе вы почувствуете себя легко и свободно. У них крепкое рукопожатие, в отличие от красных, им не нужно доминировать, но они с радостью положат руку вам на плечо, чтобы показать, как они счастливы встретиться с вами. И это действует. Многим очень нравится компания желтых. Однако спустя некоторое время вы увидите, что задавая вам вопросы, желтые почти вас не слушают. Они не самые лучшие слушатели. Им легче говорить и создавать вокруг себя уютную обстановку. А мы втайне переживаем, не будет ли им так же хорошо без нас. Скорее всего, нет. Желтым невероятно важно общество. Они любят, когда вокруг них собирается толпа народу. Если их запереть в офисе, куда почти никто не заходит, они умрут от скуки. Желтые все время ищут компанию, у них богатая социальная жизнь, много знакомых, а их записная книжка больше, чем вы можете себе вообразить. Они не будут долго ждать, прежде чем добавить вас в друзья на Facebook, ведь вы и так уже друзья. Что стоит за смехом и приколами? Желтые всегда будут более креативны, чем все остальные. Конечно, это не значит, что только у них рождаются идеи, но именно они обладают редким даром перевернуть все с ног на голову, оставляя нас в недоумении, как им удалось такое придумать. Они только пожмут плечами и улыбнутся. Если вам кажется, что какую-то идею стоит изучить подробнее то стоит ее записать, потому что желтый вряд ли это сделает. Документация не их сильная сторона. В лучшем случае они просто черкнут пару слов на стикер и обсудят детали позже, если вообще захотят. Не так давно я познакомился с предпринимателем в сфере IT, которая буквально искрила креативностью. Она все говорила и говорила подробно рассказывая о том, что собирается сделать, какие возможности открыла для себя и над какими проектами сейчас работает. И, конечно же, она была в центре всех событий. У нее не было никаких сомнений. Осознавая хотя бы половину своих слов, она бы уже добилась мирового господства. Но вместо этого она переливала из пустого в порожнее и топталась на месте. Причина, на мой взгляд, заключалась в ее окружении. Все были такими, как она. На нее работало примерно 20 человек. Все очень счастливые, яркие, позитивные и, конечно же, готовые прийти на помощь. Но у них не было никакой структуры. Они словно жонглировали большим количеством шаров и не замечали, когда некоторые из них падали на землю. Это было заметно не только по работе. Даже офис выглядел как катастрофа, до предела набитой всем, чем только можно. А переговорная напоминала зону военных действий. Они не придавали этому значения, так как ценили творческий беспорядок. Но беспорядок не синоним творчества. В какой-то момент это может стать проблемой. Желтым сложно уследить за мелочами, когда они сосредоточены на главном. Клиенты были, мягко говоря, в недоумении, приходя в офис, похожий на склад. А ведь первое впечатление очень важно. У этой бизнес-леди была целая куча незавершенных проектов. Это очень показательный момент желтого поведения. Они отлично начинают, но им сложно довести дело до конца. Для этого существуют люди других типов. Весь мир – сцена. Я уже говорил, желтые очень открыты. Будьте уверены, скоро вы узнаете об их семье, увидите фото детей, собаки и лучшего друга. Рабочее место желтого будет завалено личными вещами, из которых вы можете узнать о нем еще больше, за какую команду он болеет и чем увлекается. В ферме, где я работал около 10 лет назад, действовала политика чистого стола. Ее придумал красно-желтый начальник, и она означала... Перед уходом домой вы должны полностью очистить свой стол. Консультантов было больше, чем столов. Это правило действовало, если ты не забронировал стол. Когда в офисе становилось тесно, начальник говорил. «У вас проблема, но не та, которой вы думаете. Почему вы все еще здесь?» Чаще всего выездные консультанты работали более эффективно, чем офисные. Для меня это не было проблемой. У меня в характере есть немного желтого, но на столе никогда не бывает слишком много вещей. А еще я люблю порядок и вещи на своих местах, поэтому регулярно убираюсь. Возможно, потому что во мне много синего. Я люблю, когда вокруг меня чисто и убрано. Но желтые консультанты считали, что начальник совершил большую ошибку таким нововведением. Они не видели смысла в уборке, ведь потом опять будет беспорядок. А что за правило? Не класть на стол личные вещи. Какая глупость, ведь у них много фотографий детей и спортивных машин. Куда еще они должны их положить? Кроме того, желтые попросту не замечают беспорядка. Им не нужно всегда хранить вещи на местах. Для них это было нелегким испытанием. С другой стороны, немногие смогут заключить столько хороших сделок, как желтые, которые постоянно суетятся и болтают по телефону. Если кто-то и может предложить лучшую сделку в жизни, то, несомненно, это будет желтый. Их искусство убеждать околдовывает окружающих. Они потрясающие ораторы и умеют правильно подбирать слова. Все, что говорят желтые, звучит здорово. Когда вы слышите финальное предложение, вам хочется поскорее закричать «Да! Дайте мне это поскорее!» При правильной поддержке желтые добьются всего, чего пожелают. С той же легкостью, с какой вы пишете маме сообщения, они могут встать на стул, произнести пламенную речь и повести за собой массы. Завидуете? Понимаю. Для многих выступление перед публикой самое страшное, что можно представить. Но это совершенно не относится к желтым. Они могут говорить часами, и проблемой будет скорее убрать их со сцены». Что могут внести желтые в групповую работу, если они эгоцентричны в разумных пределах? Желтые коллеги часто мотивируют и вдохновляют других. Это они добиваются поощрения, с радостью делая комплименты, которые нравятся большинству людей. Несмотря на то, что они отличные ораторы, желтые дают возможность высказаться и остальным. Они интересуются чужим мнением и создают дружественную атмосферу в коллективе. Не забудьте про их оптимизм. Когда всем станет скучно, желтый придет и зарядит всех своим энтузиазмом. Их внутренний огонь коснется каждого. Конечно же, и у них есть слабости. Так же, как и красными, желтыми легко манипулировать, если вы хорошо их знаете. Далее я приведу примеры, и если вы желтый, слушайте внимательно, как себя обезопасить. «Было бы неплохо сохранять некий порядок, если хотите справиться с желтым поведением. Улыбайтесь и следуйте советам, которые вы услышите далее». Про желтых часто говорят. «Они такие милые, что за прекрасный человек!» И это правда. Желтые милые, веселые, легкие на подъем – Но они ожидают, что и вы будете веселыми и вдохновляющими. Они хотят вдохновлять и быть вдохновленными, поэтому окружают себя людьми, похожими на них, разговорчивыми и улыбающимися. Поэтому главный совет при общении с желтыми – улыбайтесь. Думаю, не удивлю вас, улыбающиеся люди в основном нравятся больше, чем угрюмые, но в случае с желтыми от улыбки зависят ваши последующие отношения. Улыбаясь, вы показываете, что счастливы и наполнены позитивом. Именно такие люди и привлекают желтых. Если же вы будете зажатыми и понурыми, желтым будет с вами некомфортно. Конечно, они понимают, что в мире случается всякое, но они не хотят об этом слышать. В большинстве случаев они хотят мороженого и воздушных шариков. И лучшее, что вы можете сделать, это предложить им желаемое. Вы должны улыбаться, даже если сообщаете Желтому, что его кошка упала с крыши, а крупный проект оказался полным провалом. С последствиями разберетесь позже. Стройте отношения. Не бойтесь сказать, кто вы есть. Подарите ему частичку себя. Высказывайте свое мнение о беге, кошках или уютных теплых вечерах. Желтые еще больше оценят вас, увидев вашу личность». Они сами, в большинстве случаев, открыты, и вскоре вы станете лучшими друзьями, если тоже научитесь открываться. Это относится и к глупой болтовне, на которую у красных аллергия. Желтым она нравится. Они хотят болтать о погоде, последних новостях и правда ли, что Бирма – новое модное направление у трендсеттеров. Но также они понимают, президентские выборы в Америке – не лучшая тема для разговора. В ней слишком много негатива. Желтые хотят говорить только о легких и позитивных вещах. Если вы хотите завести врага на всю жизнь, следуйте этим указаниям. Об этом следует поговорить. Есть вещи, к которым желтые очень чувствительны. Им не нравится холодность и отсутствие эмоций. Например, когда люди не улыбаются. Если вы невероятно серьезны, какими бывают некоторые синие, ждите проблем. Желтые будут считать вас нытиками и занудами, а они таких терпеть не могут. Если вы не смеетесь в нужное время, они будут чувствовать себя некомфортно. Это как начинать разговор полный деталей и цифр. Факты для них не проблема, но вот большое количество деталей, несомненно. Какая к черту разница, на улице температура 23 или 24 градуса? Желтые не беспокоятся, если опоздали на четверть часа или на 18 минут. Неважно, они же уже здесь. Иногда эта черта проявляется самым неожиданным образом. Желтый может подойти к вам и заявить, вы просто обязаны заглянуть в новый ресторан. Еда там фантастическая. Но когда вы... Конечно же, с улыбкой спросите, где же находится этот ресторан, он не сможет вспомнить. Так же, как и название. А на вопрос, что же он такого ел, просто пожмет плечами. Зато он знает, вам непременно нужно туда зайти и заказать то самое блюдо. Оно просто невероятное. Остальное зависит от вас. Еще вам нужно убедиться, отводится ли вашему желтому другу, коллеге или партнеру достаточная роль в разговоре. Они могут сделать это и сами, но если вдруг у вас присутствуют доминирующие, читайте красные, черты, то вы можете начать их перебивать. Я бы не рекомендовал этого делать. Вы наткнетесь на обиженный взгляд, они перестанут вас слушать. Такое вообще мало кому нравится, но красные позволяют себе подобное поведение чаще других. При желании высказать желтому какую-то претензию или критику, Делайте это осторожно. Если вы начальник, и у вас есть желтый подчиненный, допустивший ошибку, никогда не критикуйте его публично. Для желтых это особенно важно. Страдает его эго, и вы, возможно, наживете себе врага. Стабильное зеленое поведение. Министр уюта или удобной конни. Самый простой способ понять, хорошо ли вы ладите с зеленым, Посмотреть, не стоит ли он у вас на пути. Зеленые практически не жалуются и довольно сдержаны. Они не хотят быть в центре событий и ждут, пока за них примут решение. С большой радостью они передадут эту ответственную миссию вам и вообще любому человеку, находящемуся рядом. У зеленых много внутренних ограничений. В разговоре они ни с кем не спорят. Да, они могут быть несогласны, но никогда не заявят об этом открытом. Зато со своими лучшими друзьями могут высказать все о вашей дурацкой идее. Главная ошибка будет сказать Зеленому, что у него нет своего мнения. У них оно есть, просто они им не делятся. Стремясь к стабильности и избегая любых перемен, они часто остаются там, где их оставили. «Все и так хорошо» или «Ты знаешь, что у тебя есть, и не знаешь, что будет» типичный комментарий зеленых. Так оно и есть. Перемены ради перемен, кому это нужно? Чаще всего изменения особенно стремительные. Зеленые воспримут с изрядной долей подозрительности. Самое смешное, они это отрицают. «Конечно, я люблю перемены», — говорят зеленые, до тех пор, пока им не предложат что-то новое. «А ты точно в этом уверен?» Зеленые коллеги самые заботливые. Они сварят вам кофе, а лишний раз сами съездят на почту и спросят, как вы себя чувствуете. Они будут помнить о вашей боли в спине даже тогда, когда вы сами уже о ней забыли. Лучше всего они работают в команде. Несмотря на то, что часто бывают интровертами, работать в одиночестве им не очень нравится. Нет необходимости в постоянном общении достаточно просто быть с кем-то в одном пространстве. А дома общение может заключаться в совместном просмотре телевизора. Они везде. Работать с зелеными очень комфортно, так как они позволяют вам делать то, что нравится, и не адаптироваться под них специально. Они практически никогда не требуют чего-то для себя, благодаря чему окружающим с ними просто. Хотя некоторые начинают серьезно этим пользоваться, но об этом позже. Я помню одну историю в страховой компании, где у меня был семинар. Компания состояла из 50 человек, а во главе стоял желто-синий начальник. У него было много идей. Он вдохновлял работников своим примером, а сотрудники следовали его примеру и держались вместе. Даже если им не нравились изменения, они прислушивались к боссу, которого очень ценили. Но в его характере присутствовал и синий цвет, и иногда он резко тормозил проекты. Когда желтая сторона высказывалась, как все должно быть синее, брала паузу, чтобы серьезно все обдумать. И эффект от этого был немного странным. Большинство, считавших, что все прекрасно, поддержали босса, не желая конфликта. Они сделали над собой усилие, чтобы принять мысль, все будет еще лучше. Но как только им это удавалось, приходил начальник и говорил, возможно, его блестящая идея не так хороша. Работники оказывались в некоторой прострации. Мы должны или нет изменить свои привычки, мебель, часы обеда или структуру? Никто не знал. Это было плохо для всех, но особенно для зеленых, которые любят знать все заранее. У них должна быть информация, что произойдет дальше, а неопределенность создает лишний стресс. Такие ситуации могут длиться годами, потому что зеленые чрезвычайно терпимы. Они хотят довериться начальнику и сделать лучшее для своей компании. Даже если для этого им придется потуже затянуть ремни, они все равно постараются осчастливить всех вокруг. Лояльность очень важна для «зеленых», особенно по отношению к тем, кого они любят. К их семьям, соседям, партнерам по футбольному клубу или боулинг-центру. На работе это относится к их группе, а также к людям, которых они хорошо знают. Для «зеленых» это проблема – Если мы говорим о большой организации, хорошее отношение может быть не к топ-менеджеру и не к основному товару компании. Они больше обращают внимание на то, что творится в непосредственном окружении. И если близкие коллеги будут говорить, что им не нравится происходящее в компании, зеленые будут думать так же. Такое довольно сложно объяснить, но в целом зеленые будут соглашаться с людьми, которым привыкли доверять. Поэтому вы сможете понять ход их мыслей. Лучший в мире друг. Я уже говорил, что зеленые — это сама дружелюбность. Они придержат вам дверь, разрешат детям есть мороженое, даже если сегодня вторник. А до ужина осталось полчаса, и посмотрят за вашей собакой, пока вы отошли в супермаркет. Если вы потеряете бумажник, и его найдет зеленый, то он вернет его и предложит пересчитать, все ли деньги на месте. Было бы глупо утверждать, что зеленые никогда ничего не украдут. Все не так просто, но в целом они довольно честны и не хотят никому причинить боль. Для них это движущая сила. Они хотят иметь возможность положиться на других и сами готовы подставить плечо. Еще одна отличительная черта зеленых — спокойствие. Они явно не из тех, кто из всего делает проблему. Это не значит, что они холодны, как лед. Все зависит от цветов, с которыми они общаются. Но в целом зеленые обладают внутренней стабильностью, которую используют, когда ситуация начинает накаляться. Если есть группа инициативных желтых, которые носятся и не знают, что им делать, отправьте к ним парочку зеленых. Те справятся с паникой и восстановят порядок. Всегда можно определить, где зеленые. Там, где вы их оставили. На работе начальники могут быть спокойны, у зеленых не возникнет кучи дурацких идей. Даже если появится неординарная мысль, они подойдут к ней со всей ответственностью. Не факт, что события начнут стремительно развиваться, даже когда идею одобрит начальство. желтым и красным нужно совсем немного времени для перехода от слов к делу. Пока красные занимают место лидера, даже не представляя, что им предстоит, желтые уже вовсю набирают соратников для запуска большого проекта. Зеленые совсем другие. Если инструкции не совсем им ясны или энтузиазм извне недостаточно силен, они не будут никуда спешить. Не сегодня. Ведь преимущества очевидны. Руководство может отказаться от новых планов, а зеленые просто будут продолжать то, что делали прежде. Они не будут ничего менять, если в этом нет крайней необходимости. Лишь придерживаться первоначального пути и делать свою работу. Зеленые вносят большой вклад в командную работу. Благодаря спокойствию зеленые могут предлагать множество интересных идей. Они часто спрашивают чужое мнение и прислушиваются к ответам, а главное – запоминают их. В команде создается хорошая динамика. Люди чувствуют себя расслабленно в обществе зеленых и не боятся озвучивать свои идеи. Каковы слабые стороны зеленых? Я уже говорил о них. Зелеными легко управлять, поскольку они очень дружелюбные и любезные. Скоро я расскажу, как это происходит. У вас есть зеленый друг-интроверт? Будет важно запомнить следующее. Будьте проще. Вот лучший совет, который я могу вам дать если вам кажется что у вас есть супер идея которая всем придется по душе вспомните зеленым нравится уже заведенный порядок единственная возможность получить одобрение зеленого это сесть с ним за чашечкой кофе словно некуда спешить и спросить о его мнении и чувствах по поводу изменений нужно всего лишь несколько личных вопросов чем он сейчас занимается как прошел первый день его дочери в яслях и какие у него планы на летний отпуск. А уже потом можете аккуратно коснуться интересующей вас темы. Понимаю, вы не всегда можете по пять минут готовиться к каждому разговору, но если зеленые не будут настроены на вашу волну, могут возникнуть большие неприятности. Разрешить их можно, только проявив интерес. Как я уже говорил, будьте проще. Не ожидайте похвалы. Реакция может быть совершенно заурядной. А еще спросите, что думает зеленый. У них есть свое мнение, но они не выкрикивают его направо и налево. Странно? Только не для зеленого. Для начала они хотят знать ваше мнение, чтобы скорректировать свой ответ. Проблема очевидна. Вам хочется узнать, что думают они. Но они могут пытаться угодить вам. Придется пойти другим путем. Задавайте много вопросов. Спросите... Какие последствия изменения может принести в команду? Не лично зеленому, а всему коллективу. Помните, для них общее важнее личного. Важно осознавать. Вы можете не получить прямых ответов. Скорее всего, будут использоваться расплывчатые фразы. Иногда это может раздражать, но если вы знаете, как себя вести, подобное не будет проблемой. Вооружитесь изрядной порцией терпения. Вам придется использовать пошаговый метод. Это довольно просто. Выдавайте информацию маленькими порциями, разделите ее на части, особенно если считаете тему спорной. За это время зеленые успеют все переварить и самостоятельно сделать выводы. Они сформулируют собственные вопросы. Будет легче прийти к консенсусу. Когда вы проясните все непонятные моменты, они проглотят нашивку и станут очень лояльными к вашему проекту. Меня не удивит, если некоторые из вас скажут, Неужели вы думаете, что у меня есть на это время? Есть оно у вас или нет ваши проблемы? С зелеными все работает лишь таким образом. Помните, будьте проще. Как довести зеленых до стресса? Думаю, я достаточно ясно объяснил, как не стоит себя вести с зелеными. Доставать и беспокоить, требовать быстрых ответов на вопросы, скорых решений и четких указаний. Вы не только не добьетесь своего, но и все запутаете. По объективным причинам с зелеными сложнее всего общаться красным. Красные – быстрые люди, нацеленные на результат, а зеленые часто сомневаются и больше всего ценят человеческие отношения. Красные привыкли нарушать чужие границы и командовать. Доминирующее поведение здесь не работает. Просто задумайтесь. Человек, считающий главным себя, говорит с человеком, ставящим на первое место интересы группы. Это два разных мира. Тут необходимо действовать осторожно. Если с первого же слова разговор исключительно о работе, зеленый коллега подумает, что вы потеряли стыд. Зеленые будут кивать и мило улыбаться, но после вашего ухода они отложат эти бумаги в самый дальний ящик. Они понимают, что речь идет о важных вещах, но за такое поведение они наказывают вас своим бездействием. Еще кое-что нужно держать в голове, когда мы говорим о делегировании. В зеленых нет духа соперничества, конечно же, не без исключений. Поэтому, если бюджет ограничен или сроки жесткие, на поведение зеленых это никак не отразится. Там, где красные будут готовы сломать шею, чтобы уложиться в бюджет, зеленые даже не встанут с дивана, понимая, цель слишком недостижима, за нее не стоит браться. У них нет потребности ошеломительных результатов. Им больше по душе поведение медсестры, которая засиживается на работе, поскольку коллеги не здоровятся. Это действительно достойный поступок, но о нем не будут кричать на каждом углу. И главное. Будет здорово, если вы сможете избежать конфликтов. Зеленые очень их опасаются. Они не любят, когда ситуация накаляется. Если при споре с зеленым вы хотя бы немного повысите голос – Он может расценить это как потенциальный конфликт, и ваше общение сойдет на нет. Даже если вы просто скажете о своем нежелании есть жирную сосиску на ланч, но выразитесь неправильно, то можете чрезвычайно разозлить зеленого. Как вы могли быть таким грубым? Я не предлагаю вам есть эти сосиски. Просто постарайтесь быть деликатнее. Синие. Аналитическое поведение наблюдатель. Встреча с синим далеко не всегда сразу же повлечет за собой какой-то невероятный опыт. Сначала вы увидите его нейтральное лицо. Важно, не негативное, а нейтральное. Они держат свою мимику под контролем и не будут улыбаться всем подряд только потому, что вы это делаете. Они улыбаются лишь, когда есть причина. Точка. Их язык тела довольно лаконичен. Синие не будут сильно жестикулировать. Даже их рукопожатие сложно как-то охарактеризовать. Они просто не будут жать руку без причины, а причина бывает нечасто. Их речь спокойная и правильно выстроена. Часто синие говорят настолько ровным голосом, что бывает сложно оставаться сосредоточенными. Просто синие считают важно то, что ты говоришь, а не то, как ты говоришь. Только факты. Вы с первого взгляда узнаете синего по спокойному выражению лица. Они не расстраиваются из-за прошлого. Если рядом с ними взорвется бомба, они посмотрят на место взрыва и станут размышлять о конструкции взрывного аппарата. Придя домой, где их бывшие одноклассники приготовили им вечеринку-сюрприз, они, возможно, улыбнутся, но не обязательно. Однако не скажут ничего большего, чем «это было мило». Они такие никогда не делают больше, чем требуется. Несколько общепринятых моментов. Однажды менеджер, изучавший программу, связанную с цветотипированием, задал мне вопрос. Как можно проанализировать человека, который ничего не делает? Он рассказал о своем коллеге, которого едва можно было сдвинуть с места. Тот целый день неподвижно сидел перед монитором, не принимал участия в разговорах, которые так или иначе возникали в кабинете, практически не улыбался. Его лицо было словно высечено из камня, и менеджер стал думать, с коллегой что-то не так. Я уточнил, обращает ли этот сотрудник внимание на детали. Менеджер ответил утвердительно. Очевидно, тот был своеобразным «человеком дождя» в цифрах. Когда дело касалось информации, ему не было равных. Он зачитывался длинными инструкциями и отрывался от работы лишь для чего-то экстраординарного. «Довольно много информации для анализа», — ответил я, на что менеджер ответил, «но ведь он просто сидит здесь». Тогда я спросил, «и работает?» Вот и ответ. Сотрудник был настолько синим, что сидел и работал вместо шатания по офису и любых посторонних занятий, не связанных с делом. Вот оно, одно из преимуществ синего поведения. Возможно, они не рассказывают смешных историй, не становятся душой компании и не вдохновляют других на подвиги, но зато хорошо выполняют свою работу. Выясняют, в чем заключается задача, планируют свои действия и потом делают то, что нужно. Просто, не правда ли? Именно то, что нужно для выполнения задания. Синие, глубокие, интроверты и ориентированные на выполнение конкретных задач – это самый тихий тип из всех. Они говорят, когда им есть что сказать. Не ждите от них реакции, если вы не спросили совета. Ваш синий коллега, партнер или друг не скажет вам. «Ты закончил работу? Как же здорово у тебя получилось!» Если вы спросите их мнение, они дадут прямой ответ и еще непрошенный совет, как улучшить результат. Потому что синие очень критичны. Они с первого взгляда замечают ошибку. Некоторые вообще могут говорить лишь о том, что сделано неверно. Они не видят картины в целом, но застревают на деталях. Даже если вы целый месяц сделали ремонт на кухне, ваш синий сосед зайдет в гости и в первую очередь укажет на неровно прикрученную дверцу шкафа. Также, как и красные, синие говорят, что думают. Они не милые и не обаятельные. Вам просто стоит смириться с таким фактом. Все в порядке, как и должно быть, если это конец месяца. Я уже говорил, синие ориентированы на решение задач, а именно любят иметь дело с фактами. Они не решают неактуальные вопросы и не делают несколько дел одновременно, и никогда не суетятся. А еще они совершенно непритязательны. Синие редко отправляют электронные письма, в которых гордятся своими результатами. Вместо этого вручают генеральному директору компании отчет о продажах по самой крупной сделке года, где аккуратно подчеркнута двенадцатая строчка. И когда воодушевленный начальник врывается в офис, радуясь ошеломительным результатам, синие смотрят на него с ничего не выражающим лицом и говорят, что просто выполняли свою работу. Синим не нужны отзывы или поощрения, им это совершенно не важно. Однажды я заметил, какой невероятный вклад внесли синие менеджеры по продажам в свое дело. Ответом мне было «спасибо». Синим не то чтобы неприятно внимание публики, Это зеленые хотят казаться невидимками, просто сами они его не ищут. Синие могут подняться на сцену за цветами и наградами, но потом вернуться к своему рабочему месту. Еще нет пяти, и рабочий день не окончен. Еще один момент. Синие очень пунктуальны. Да, есть исключения, и я знаю синих, не умеющих определить который час. Обычно им не нужно напоминать о встрече и сказал, это будет в январе. Почему мы говорим об этом сейчас?» «Такое заметно и в офисе. Конечно, сейчас рабочий день стал более гибким, но часто можно услышать комментарии. Джордж ровно в пять встает и просто уходит, независимо от того, как у него обстоят дела. Но в какой-то момент вам все равно нужно прекратить работу. Почему бы не сделать это в общепринятый час? И мы можем быть уверены». Ровно в пять Джордж уйдет домой. А почему бы и нет? Что привносят синие в групповую работу? Они любят работать самостоятельно. Это очень интересный вопрос. Поскольку синие все время пытаются докопаться до фактов, находя всевозможные варианты решения проблемы, то группа получит выход из сложной ситуации. Синий всегда задает больше вопросов, чем остальные. Значит, вы ничего не упустите. И когда решение, наконец, принято и все проверено, знайте. Результат будет первоклассный. Великолепное чувство. Знать, что можно положиться на кого-то. Чуть позже я расскажу, как Синий может оказаться жертвой манипуляции. Сейчас лишь намекну. Очень сложно обмануть Синего. Он станет проверять все, о чем вы сказали. Он узнает о вашем обмане. Но вернемся к этому позже. Будьте внимательны, чтобы не оказаться в неправильных отношениях. Статистически доказанное правильное поведение. Что делать с этим молчаливым и бесстрастным человеком? Самый простой способ – найти общий язык, хорошо разбираться в теме. Так же, как и красные, они приходят на работу, чтобы работать. Убедитесь, что делаете то же самое, и вы подружитесь. Вы считаете, что работаете, вам за это платят и будете по-своему правы, но вы сами знаете. Часть времени уходит на серфинг в интернете, перекуры или кофе. Мы все это делаем в той или иной степени. Кроме синих коллег, те сидят за столом и работают. Хотите заслужить их доверие? Создайте себе репутацию работающего человека. Работаете в команде? Очень хорошо, подготовьтесь к заданию». Не приходите встречу, не изучив досконально материалы и не подготовив идеальную презентацию. Если вы не уверены в том, что делаете, синие вас осудят. Они могут не сказать этого вслух, как красные, но про себя отметят, что вы не смогли найти верный документ. Вы должны проверять все факты. Допустим, вы собираетесь что-то продать синему клиенту, тендер или новый проект. Узнайте предысторию. Знаете, о чем будет думать синий, пока вы будете стоять перед ним и размахивать руками? Почему он так считает? Вам необходимо подробно объяснить. Такое решение самое лучшее. Даже если кажется, что все это вы уже обговаривали на прошлой встрече, лучше повторить и убедиться, клиент увидел то же, что и вы. С большой долей вероятности он уже нашел информацию самостоятельно. Не проверив это, вы упустите свой шанс. Не ждите восторгов. Даже если ваша презентация невероятна, они возьмут из нее лишь необходимое. И помните, они не видят смысла в обратной связи. Они или примут сказанное вами, или нет. В лучшем случае они скажут с каменным лицом, которое вас так напрягает. «Звучит неплохо». «Все!» Хотите, чтобы беседа лилась легко и беззаботно? Говорите о деталях, фактах и о внимании, которое будет уделено важным моментам. Говорите о планах и структуре, о том, как сможете все проконтролировать, и это нужно сделать безупречно. Неправильное поведение и поведение, которое не приветствуется. Так же, как и зеленые и синие, не любят давления. Им нужно время для раздумья. Но есть разница. Пока зеленые испытывают стресс от самого факта принятия решения и всячески сопротивляются, синие заинтересованы в процессе. Если вы хотите ускорить процесс, ослабьте свою позицию. Стоит пустить все на самотек. Если слишком сильно надавите, то рискуете услышать «нет, спасибо». Или они перестанут отвечать на звонки. «Со мной такое случалось не раз». При работе с синими стоит избегать любой небрежности. Открытая дверь? Возможно. Помните, если вы недостаточно синий, то вам будет казаться, что у вас все под контролем. Но в мире синих все совсем иначе. Для них все будет выглядеть недостаточно хорошо. И они обратят внимание на каждое ваше слово. Например, в годовом отчете. Найдут каждую ошибку, даже самую маленькую. Каждую неровную колонку и даже разный шрифт в таблице Excel. Скорее всего, об этом не скажут, но заметят и добавят к мнению, которое составили о вас. Будьте уверены, это повлияет на то, сочтут ли вас надежным человеком или нет. Когда дело доходит до фактов, ответьте честно, если чего-то не знаете. Решив схитрить и выдумать на ходу, вы обречены на провал. Примерно год назад я участвовал в тендере по программе продаж для 180 участников. Курс длился несколько дней, включал в себя много документации, онлайн-обучения и прочего. Я знал, что решение принимает синий, с небольшим оттенком красного, и детально подготовился к встрече. Часто ссылаясь на цифры, я все же кое-что упустил, не рассчитал цену на человека. В этом не было ничего страшного, но я совершил ошибку, попытавшись решить вопрос на месте — Директор это заметил, молча кивнул, мы продолжили. Однако я забыл о статье расходов на аренду помещений. Цифры, представленные мной, были не совсем корректны. Клиент не применил указать на это на следующей встрече. Конечно, он уже проверил цифры. Не думаю, что прежде он сомневался во мне, но он же синий, а синие постоянно за всеми перепроверяют. Для них это естественно, мне же принесло некоторые проблемы. Нет, сделка состоялась, и мы до сих пор работаем с этим клиентом. Однако лучше бы я сказал, что позже сообщу ему точные результаты. Качество, друзья мои, решает все. Абсолютно все. Что нужно знать о цветотипировании? Не все в поведении человека можно объяснить цветотипированием. Есть и другие модели, объясняющие поведение, но я придерживаюсь этой. И ее легко педагогически объяснить. В шаблонах поведения больше, чем просто цвета. Модель цветотипирования строится на серьезных исследованиях, известна по всему миру и переведена на 35 языков. Примерно у 80% людей в характере преобладает два цвета. Только у 5% присутствует один цвет, у всех остальных в характере сочетается сразу три цвета. Самое распространенное поведение – зеленое, или комбинации с зеленым. Самое редкое – красное. Мужчины и женщины одного цвета могут вести себя по-разному, но в книге я не учитываю разницу полов. Модель цветотипирования не работает на людях с психиатрическими диагнозами. Конечно, всегда есть исключения. Красные могут вести себя скромно, а желтые внимательно слушать. Зеленые могут научиться решать конфликты, а синие способны отпускать ситуацию. То, о чем я пишу, необходимо для большей осознанности и предотвращения многих проблем. Я сам красный, синий и чуть-чуть желтый. Никакого зеленого, уж извините».